Глава 6. Первое, что я увидел выйдя из арки, это дуло пулемёта. Какое радушное приветствие. "Оставить!" раздался крик, и шестеро бойцов опустили оружие. Все бойцы были экипированы в продвинутую магическую броню. Она не только защищает от слабой магии, но и от коктейлей зубов и холодного оружия. Правда ли ждать сих пор, пока запас маны в броне не закончится? А чтобы его пополнять, и нужны кристаллы, такие как в моём кармане. "Черепов Александр Леонидович?" спросил у меня один из бойцов. "Вы выглядел как командир", поэтому в ответ я кивнул и протянул раненую руку. "Осколок закрыт, но я очень устал и хотел бы отдохнуть прежде чем выдать отчёт". Сразу после моих слов арка позади меня рассыпалась словно песок. Так всегда бывает, когда осколок скрывается. У нас с собой передвижной медпункт. Желаете получить медицинскую помощь? предложил тот, кто похож на командира. Я Черепов. Зачем мне медицинская помощь? вмульнулся я. А вот от перекуса не отказался бы. Сейчас бы мартышку от голода съел. Кстати, а куда утащили тушку обезьяны? Они вроде денег стоят. Ладно, потом узнаю. Скорее я вышел из дома. Жуяшка ладный батончик. Очень калорийный и довольно вкусный, один из бойцов поделился. Отличные ребята, эти бойцы из СКО. Я даже не пожалел. 2 БЭ и благословил щедрого человека. Теперь смерть постарается избегать его. Нет, конечно, не бессмертие, а и не неуязвимость, просто судьба подкинет ему меш неприятностей в этой жизни, пока благословение не развеется. Кстати, а как там долго оно может держаться? Провести эксперимент Не, лень. Некоторое время спустя меня опросили, и я поставил подпись, а также мне нужно было оплатить налог в 20% от стоимости кинжала. Он оказывается ранга Е. Однако сам по себе он говняный. Поэтому я его продам. Точнее, продаст СКО. Они сами определят его характеристики, выставят на аукцион и заработанные за вычетом в 20% переведут на мой счёт впрочем, как и награду за закрытие осколка в черте города. «Господин Александр Леонидович!» — ко мне подошёл командир данной группы СКО. «Как вы узнали, что здесь открылись врата?» «Секрет рода!» — я покачал головой, а тот лишь кивнул. «В секреты рода лезть он не имеет права. Да и что я ему скажу? Я бог, поэтому чувствую божественную энергию. Меня тогда объявят психически больным». Некоторое время спустя мы вернулись домой, И стоило Валерии увидеть меня, как эта крупная женщина чуть сознание не потеряла. Но потом очухалась и собралась было накинуться на меня, чтобы обработать раны. В порядке я. Нет, вы весь в крови. Вас надо в больницу срочно. Она была простым человеком, но какого дьявола такая сильная? Валерия схватила меня и ловко сняла пиджак. Вот только Как так? Она хлопала глазами, смотря на рану от когтя. Она уже зарубцевалась и была близка к заживлению. «Я Черепов или кто?» — хмыкнул я и, вытянув ладонь, создал маленький шарик света. При этом выглядело настолько самоуверенно, что Ивану и Валерии показалось, будто я уже опытный маг. Однако, почему колдовать так тяжело? Я буквально выдавливаю из себя ману, чтобы сотворить такую вот мелочь. «Ву-у-у-у-у!» — Валерию заклинило, а глаза Ивана загорелись. Он, видимо, уже стал подозревать, что я стал сильнее, и теперь я ему это доказал. Так будет меньше вопросов ко мне. Лера, успокойся, я похлопал её по плечу, но выглядел это странно, ведь у меня было нелегко до него достать. Зато она очнулась. Не говори никому, и ты, Иван, не распространяйтесь об этом. У нашего рода слишком много врагов. Пусть для них это станет сюрпризом. Первым гимнул мужчина, а за ним и Валерия. Кто из них предателей, я не знал. Вот и выясню. Если вдруг враги активизируются, узнав, что я исцелился от своей болезни, то могут начать действовать. Правда, бойцы Ското тоже могут догадываться, но я всегда могу всё свалить на артефакты, мол, родовые сокровища помогают. Передав Валерии грязную одежду, я в одних трусах поспешил в свою комнату, на пути встречая Оксану. Господин, натурально промурлыкала она. Но увидев мою рану, её глазки широко расширились, и вновь на меня накинулись. Что же эти женщины такие заботливые. В итоге мы вместе пошли в мою комнату, служанка набрала мне ванную, и я смог расслабиться. Как же я люблю горячую воду и ванную. Вытянул ноги и сам почти полностью погрузился в воду, лишь лицо над водой торчало и "Парозит, какого дьявола?" тихо выкрикнул я, глядя на штоку выглядывающий из воды, словно перископ подводной лодки. Побочный эффект заживления повреждений. Ну да, следовало догадаться, вот только как там монахи делали? Медитация, да? Я закрыл глаза, очистил свой разум и увидел грудь Жанны. Убираем. Теперь я вижу красивый пруд, в который впадает небольшая речушка. Вода журчит, птички поют. Бродячий зомби нашёл свою голову и прицепил к шее. Три скелета воинов патрулируют лес, а Чёрный Фантом повис надо мной, закрывая от знойного солнца. Лепота. Господин, вы уже долго лежите, вам плохо станет. Я открыл глаза, а Оксана сверлит меня недовольным взглядом. Что ты, я чтот времени потерял? Сколько я лежал? Ладно, неважно, главное, что перископа больше нет, и я не рапоть этих человеческих инцидентов. Вот только стоило мне подняться, ой! Водоволось у меня, когда голова пошла кругом, но меня подхватила Оксана, не позволив упасть. Ну вот, вы перегрелись. Этого момента я не учёл. Во время медитации время летит со скоростью орбитального болта. Поэтому вскоре я оказался в кровати, не в силах пошевелиться. Оксана же меня обтёрла и всячески ухаживала, пока я не очухался. А вот поразиет. Кстати, что с тобой? Чего не предотвратил это? «Эй!» — молчит. «Я его что, сварил?» «Эх, и я уже привык к этому полезному созданию». Следом я сытно подкрепился и отправился читать книги. Александр совершенно ничего не знал о делах рода, о развитии как мага и, конечно же, где хранятся семейные секреты. Казалось бы, в сейфе, что в кабинете. Нет, в нём ничего полезного для меня не было, по крайней мере, сейчас. В основном там всякие документы, что-то вроде купчих или дарственных. Потом разберусь со всем этим. В общем, документы я нашёл лишь спасив об этом Татьяну. Она была очень рада, что я заинтересовался этим, и показала нашу родовую, хотел бы я сказать сокровищницу, но сейчас там было пусто. Зато было несколько больших стеллажей со свитками и книгами, посвящёнными нашей родовой магии и печатям. Каждое заклинание подробно описано. Все слабые и сильные стороны, где, когда и против кого применять, и многое другое. Что удивительно, на самое простое заклинание свет имело аж целых 2 книги. Но мистер Прелисттав понял, это просто два разных взгляда на заклинание. Но были такие, как исцеление, том 12. Не хватало только подписи из 30. Да-да. 30 томов, посвящённых этому заклинанию. В общем, у меня первая ступень, поэтому я взял обе книги, посвящённых заклинанию Свет, их трёхтомник Тёплой руки. И на этом остановился, ведь оказалось, что моё клеймо рассчитано сразу до шестой ступени. И это, скажу я, го-го-го. По словам Татьяны, которая была рада поболтать со мной, да и вообще любила поговорить, её клеймо было лишь до первой ступени. Дальше она сама накладывала на себя печати, и это было невероятно сложно ведь она ещё была неопытным и слабым магом, поэтому те, чьё клеймо сразу высокого уровня, могут быстрее других развиваться. Чтобы повышать ступени, им достаточно лишь поглощать магну, тренироваться и сражаться. «Манна очень капризна, и ты должен подружиться с ней». Татьяна надела очки пустышки, чтобы выглядеть умнее, и вела мне лекцию. К слову, в моей комнате. На ней был строгий костюм пуговицы, которых героически держались, не позволяя двум большим арбузам вырваться на свободу. Впрочем, меня это не особо интересовало. Да, она красивая женщина, даже я это признаю, но вот её урок меня интересовал куда больше. Сперва я пыталась повелевать ею и очень бесилась, когда не получалось, а потом я подсмотрела за сестрой. Глаза женщины заблестели, а на лице появилась улыбка. Ей нравилось вспоминать детство и те счастливые времена. Наш отец был очень строгим и скупым, но сестра была с ним дружелюбна, всегда улыбалась и всячески угождала ему, и при этом умела уговорить его сделать или купить для неё то, что она хотела. Он же всегда считал, что это его решение. Татьяна мило рассмеялась, а я напрягся, опасаясь, что пуговица вырвется на свободу и пробьёт мне череп. К счастью, она выдержала. Спасибо тебе, героическая пуговица. Но молю, продержись ещё немного. И вот Мне начала делать то же самое, представляя вместо маны отца, и она послышалась. Татьяна вытянула руку, и она покрылась водой, а потом эта вода сформировала мощную перчатку с длинными когтями. Значит, мне надо подружиться со своей маной. Хорошо, я попытаюсь. Спасибо, матушка, я к нему улыбнулся. Она мне, конечно, не мать, но будь у отца хоть 40 жён, мне каждую пришлось бы называть матушкой. И к слову, аристократы могут иметь больше одной жены, но есть чёткое ограничение. Не шель сократы это максимум две жены. Чуть познатнее это уже три. Я пока не вникал в подробности, но обусловлено это тем, что маги постоянно рискуют, закрывая врата осколки, и собственно, мрут как мухи. А так как большая часть магов-воинов это мужчины, то приходится плодить побольше детейшек, чтобы род не вымер. Ну, а ограничение на количество жён это политический ход. Ведь наложниц можно иметь сколько угодно. Они родят ребёнка, и его можно принять в семью. Впрочем, я ещё многое не знаю. Всё же мир людей штука нелогичная и странная. Зачем такие сложности? Потом спрошу Татьяну, а сейчас мы продолжили обучение. Да, не воспринимай её как инструмент или собственность. У вас симбиоз. Вы нужны друг другу. Вот только у Маны часто иное мнение и плохое настроение. Женщина развеяла перчатку из воды и создала заново. Но на этот раз это заняло немного больше времени. На глаз процентов на 20. Но даже так скорость, с которой она создала перчатку, впечатляла. Она явно сильный маг. «Матушка, а на какой вы ступени?» «В нашем мире есть два табу», — расхохоталась она, чарующе улыбаясь. «Это спрашивать у девушки про её возраст?» И в мага про его ступень развития, ну или как многие говорят, ранг. Но так как мы одна семья, то я отвечу, я боевой маг седьмой ступени. В общей таблице рангов это 37. Как понимаешь, я не очень сильна, но постоять за себя могу. Чтобы продемонстрировать свои слова, девушка полностью покрылась доспехами из воды. Её руки были закованы в какие-то стильные перчатки, да и на ногах была обувь с когтями. Спина и плечи были усыпаны шипами, также нёса шипастый хвост и рога. Выглядела женщина довольно грозной и походила на монстра, который сожрал красавицу. Понял, благодарю. А какого ранга был отец? Этого я не знаю, честно. Она попыталась улыбнуться, но вышло не очень. Всё же Татьяна расстроилась, когда вспомнила про мужа. Александр помнил, как она убивалась после его смерти. Поэтому я задал ещё пару простеньких вопросов, и на этом мы закончили. Точнее, она, а я сразу же полез в книги, точнее, в учебники. Александр уже читал их. Можно даже сказать, что он изучил всю учебную программу на этот год. Но знания нужно было свежить. И начал я с таблицы рангов. И вот так она выглядит. Название стадии, диапазон рангов, изменение физической силы. Клеймённый 0 помножено на 1. Ученик с 1 по 9, помножено на 2. Адепт с 10 по 19, помножено на 4. Младший маг с 20 по 29, помножено на 8. Средний боевой маг с 30 по 39, помножено на 16. Старший маг с 40 по 49, помножено на 32. Но это не всё. Есть ещё высший маг и более высокие уровни развития магов. Вот только информация о них закрыта для общего доступа. Поэтому в учебнике ограничились лишь старшим магом. Помимо основной информации были уточнения, такие как, к примеру, на десятой ступени ранги развития при переходе на Adepta маг получает возможность создавать магический барьер. Но сразу стоит уточнить, что это лишь усреднённая информация, о чём написано в учебнике большими буквами. О магических родах в своей магической печати И они по-разному влияют на тело и способности. У кого-то может идти более мощное усиление тела, кто-то научится создавать барьер на пятом ранге или вообще лишь на двадцатом. Также в таблице есть X1, X2, X4 и прочее. Это изменение физической силы при полном овладении этапа, стадии развития. Полностью овладев этапом ученик Макс станет в среднем вдвое сильнее обычного человека, на адепте Маг будет силён, как четыре человека, и так далее. При этом на каждом новом этапе способности мага существенно возрастают. Насколько существенно не написано, так как тут всё сугубо индивидуально, в целом имелась лишь общая информация по данному вопросу. А за более подробной информацией мне нужно в библиотеку рода. Но скоро ужин и сон, поэтому сперва дела. И начал я их с освоения заклинания «Тёплые руки». Название не очень впечатляющее, но эта магия весьма полезна. И с каждой моей стадии развития она будет всё эффективнее, приобретая новые свойства. Так, к примеру, на первой стадии ученик. Я могу ускорять восстановление мышц после тяжёлого дня. Синяки быстрее заживут и прочее. А став младшим магом, смогу легко восстановить кровотечение, восстановить силы и исцелить лёгкие раны. Вот только надо бы сперва с маной разобраться. Что-то она мне совсем не слушается. Господин, время ужинать. Вам помочь одеться? Из-за двери послышался голос Оксаны, и я посмотрел на часы. И правда, уже ужин. Нет, спасибо, я сам. Хорошо. Дечушка убежала, а я быстро переоделся, чтобы не было видны раны на руке, и последовал в трапезную. Всё семейство, как обычно, было в сборе, и на этот раз я заметил, что сестрички не сводят с меня глаз. Наблюдают за каждым моим действием, анализируют и о чём-то шепчутся. Начли меня подозревать? Мораньше, чем я рассчитывал, ведьма они не настолько отшибленные, как и сперва показались. Впрочем, неважно. Думаю, когда мои волосы начнут менять цвет, как и внешность меняться, даже дурак догадается, что я не Александр. Поэтому желательно к этому времени успеть выполнить клятву. Ну, или договориться с ними. Но это всё потом. Время ещё есть. Поэтому сейчас я набью полное брюхо еды и пойду дальше работать. Всё равно за столом мы лишь молча едим». Татьяна несколько раз интересовалась у людей, как дела и учёба, но те не особо хотели с ней разговаривать. Но я был поглощён очередным кулинарным шедевром — жареные перепёлки со множеством великолепных салатов и гарниров. «Катенька, Леночка, смотрите, какой у Сташи аппетит. Берите с него пример. Вам нужно кушать, чтобы были силы на учёбу», — вновь заговорила женщина, — Вновь вызывает у дочери негативную реакцию. Однако. Да, кстати, а что случилось? Почему у нашего, властного патриарха, вдруг появился такой тихий аппетит? Что-то с ним не так. Катя уставилась на меня, прожигая взглядом. А с ней Елена. Мам, последние дни он сам не свой, ведёт себя странно. Может, его подменили? Обе девушки смотрели на меня как на пришельца, пришедшего купить булку хлеба в пекарне. Если бы меня подменили, Да я бы не знал, что именно Катя 4 года назад надела твое голубое платье и порвала его в попытках протиснуться. Я кинул на девчат быстрый взгляд и продолжил есть. Лена же открыла рот и медленно повернула голову, посмотрев на сестру. Катя же выглядела как нашкодившая кошка и потихоньку медленно сползала со стула. Однако было поздно. Так это всё же была ты, раздался крик, и грудастная вскочила с места и помчалась прочь. А за ней рванула сбешённая Лена, и бежала она куда быстрее. Не прошло и минуты, как раздались визги и вопли. «Они там друг друга не поубивают?» — поинтересовался я. Крики меня, честно говоря, пугали. Казалось, что там дерутся два тигра. «Не обращай внимания. Это у них от их отца. Такие же горячие», — хихикнула женщина. Она почему-то расцвела, услышав эту ругань, и... «Да там, кажется, что-то крушат. Это как бы мой особняк. Женщины, вы что там творите?» К счастью, Валерия уже пошла на разборки и сыпы до обеем, если они что-либо повредили или повредят. Саш, ты завтра пойдёшь в академию? Мне уже звонили, спрашивали. Да, чувствую я себя довольно хорошо. К тому же, чтобы официально закрепить статус семьи, мне нужно успешно завершить обучение, не просто завершить обучение, добавила матушка. Так буду её называть, а то женщина до да Татьяна. «Тебе нужно выпуститься минимум младшим магом. Двадцать». «А вот это уже серьёзно. Я лишь на первой стадии, один-девять. И мне нужно за три месяца, включая этот, добраться до двадцатой ступени. Далеко не каждый выпускник оканчивает Академию младшим магом. Хотя я не каждый. Хе, что будет, если завершу Академию средним магом? Меня пустят на опыты или наградят». Второй вариант предпочтительнее. Ладно, я отвлёкся. Раньше я не особо увлекался магией, но выбора, как я понимаю, у меня не особо много. Или стану сильнее, или смерть. Дети за столом напряглись, особенно те, что постарше, да и матушка погрустнела. Прости. Это всё, что она смогла сказать. Хотя я и не ждал ответа, да и извинений не просил. Всё же я не Александр, а этот род для меня лишь средство выполнить клятву перед этим храбрым пареньком. Матушка, не переживай. Теперь, когда я стал чувствовать себя лучше, мне море по колено. Вытянув ладонь, я зажёг маленький огонёк из магии, тут же услышав множество "о-о". Татьяна не могла не знать, что я зачистил два осколка. Уверен, Иван уже рассказал ей всё, а причём в подробностях. Собственно, поэтому она и решила меня обучать. Хотя это лишь мои предположения. Кто знает, что у людей в головах? Они спокойно могут поклоняться миски с макаронами. Да-да, существовала такая религия. И мне страшно представить, что было бы, если бы у неё собралось достаточно верующих, чтобы зародить Бога. Как бы он выглядел? Как макароны? Как миска с макаронами или огромная макаронина? Угу. Она чарующе заулыбалась, да так по-доброму, что мне перехотелось ворчать. Ужин продолжился, но в скором времени я насытился и похромал свою комнату. Идти было тяжело, живот тянуло к земле. А ноги до сих пор болели, да и спину что-то начало кленить. Без паразита будет тяжело.